Да, я до сих пор люблю жизнь, хотя старый болен, но люблю бесконечно. Стосковалась я по России. Пятнадцать лет, из коих два-три года наездами в деревни и снова чужие края. Написала Потёмкину с просьбой о разрешении вернуться. Каков он? Поможет ли? Не скроет ли от государя не письмо мое? Это Дашкова. Была своевольно, такой осталась. Просьбу направила не прямо мне, а вам. Знает, кто ныне сила умна. Умна и опасно. Так э, не пускать, матушка И весь сказ Чего церемониться Пусть плавает по Женевскому озеру Да с философами умные Разговоры разговаривает ну, Обойдемся Нельзя, грешник Пишут мне из-за границы О ней восторженно Вальтер Дидро, другие мои конфиденты. Будто бы образование необыкновенного, Но... ума оригинального, Но... да и нам не без выгоды при дворе образованную русскую женщину держать. Дур много, Дашкова одна. <свят> да куда ее, такую умную? Не министром же ставить? Домашнев... Директор нашей Петербургской Академии наук Лентяй припорядочный давно мне надоел да не видела кем заменить Матушка, государыня а помнишь бабу не бабу княгиню Дашкову именно ее директором Академии наук умна образована обучалась за границей куда лучше Да и мой престиж поднимется в Европе, Гришенька Просвещенная русская правительница От вековых теремных предрассудков свободная Женщину ставят директором академии Нигде в мире, у нас да, Могучий ум у тебя, матушка государственная Всякие там философы, да ученые заморские перед тобой навоз. Фу, Григорий когда же отучишься ты от слов таких, а? Светлейший князь, а такое иногда скажешь. Ну, прости, матушка, сыроволос. Так ты отпиши вы, чтобы немедля возвращалась. А как приедет, пошлешь ей мой приказ о назначении. Ваше светлость, что надо? Ваше светлость, княгиня Дашкова. Дашкова? Так ведь ночь? Просят принять. Проси. Доклад да подай. Чему обязан, ваше сесть -то? За поздний визит прошу извинить. Вот, извольте письмо. Отказ мой от должности директора академии читайте. Признаюсь, не ожидала такового решения. А я, признаюсь, княгиня, не ожидал от вас подобной глупости. Зачем отказываетесь? Для мимолетного каприза не гожусь. Играть роль есть придворные актерки. Не вижу в предложении сём смысла настоящего, серьёзного. Не верю, чтоб для дела было вздумано. Из чего бы вдруг сразу? Да, государь, не почитай, целый месяц этой мысли ты носится. И вовсе не вдруг. Подумавши, дело не шутейное. Вот как перед Богом, конягиня. Да откуда сия мысль у государа не появилась? Дураками окружена. Со скуки пропадает. Да будут ли у меня права князь? В том поручусь. Делайте, что вздумается. Там сейчас черт ногу сломит. Мне не досуг, а боль некому. Ежели полная власть сия соблазнительно о Много сделать бы можно, вы понимаете, князь? Понимаю. Самое великое препятствие к просвещению Ой. у нас это преклонение перед иностранщиной. Франкульская мартуша. Да, понимаю, понимаю, понимаю, понимаю. Ух, спать бы пора, а? Княгиня, м Ночь ведь. Понимаете, князь, все силы ума, сердца, знаний, души отдать на развитие русского просвещения, это было бы такое счастье. Матушка, пощади. Отдавай что хочешь, да только дай мне, мне спать. Не уйдешь, не уйдешь. При тебе засну. Как бог свят, еще храпеть стану. Князь, постыдитесь, так говорить жене. <говорит> да какая ты, матушка, женщина. Директор ты теперь. <говорит> да ты не сердись. Я ведь не сосла. Притомился. Хорошо. <говорит> Должность я принимаю, князь. На первое же заседание, в коем речь держать буду о, Не прибудете о, о, о, о. Да боже меня сохрани Не обессудь Княгиня не в мне этого ученые это речи С молодых Не выносил Желаю спокойно сна ваш сесть Эй Кто там Проводите княгиню до кареты Ой У Марьила было <с1> Ох, <сос> покажет она этим профессорам в академии. Порастреплет по реки ему. <сосы> ну, баба, ой! <сосы> господа, внимание! Внимание, господа! Прошу внимания! Почтенные, уважаемые господа профессора, адъюнкты ученые, господа служители российской науки. Немногим более полувека существует наша Академия наук. Великие успехи и достижения ее кто спорит? Именем гениального Ломоносова освещены ее стены. Десятки, сотни умов трудились на пользу русского просвещения и успели в этом весьма. Но, господа, все, чего достигла наука российская, все это осталось в стенах самой Академии. Для распространения знаний по всей России, господа, ничего не сделано. И сие есть горькая правда. И пока я, волею государыней императрицы, Буду стоять у штурвала российской науки, я положу все свои силы, а также и ваши господа, на то, чтобы свет науки и знаний распространился из Академии по всей России. Ну, смех матушка Живот надорвал я с этими учеными <свят> Париками трясутся, слюной брызжет Сил, говорят, наших нет Молим, говорят, упросить государю Убрать ее от нас Три года покою нет а, Я знала Она не даст им лентяничать, да за задаром забирать. Нет, не уберу я ее. Славу она принесет царствованию моему. Характер тяжелый, да дело свое знает. Более того, скажу я тебе, Гришенька, на Медне говорили мы с ней о науках. Так мысль она мне дала хорошую. Решила я основать еще одну академию. Матушка. Матушка, не ли? Заучимся, как Бог свет. <свят> Тебя не пошлю. <свят> не бойся. А будет та академия называться просто. Российская академия. Академия наук, там науки точные, серьезные. Это же станет нашим российским парнасом. И президентом, Гришенька, ставлю я опять же ее Княгиню Екатерину Романну Дашкову Ну, матушка Не знаю Приготовься Даймут тебя за нее Господа ученые да поэты Ну, ежели прежде не передерутся между собой Ну, зови ее Ваше Величество. Я вызвала вас, милая княгиня, чтобы прямо, не кривя душой, спросить о толках, кои доходят до меня из Академии. Вы хотите сказать, государыня, о наговорах на меня? О, зачем так резко, Екатерина Романовна? Вот мой отчет, извольте взглянуть. О, княгиня, пощадите. Передайте мне на словах самое главное. Хотя бы то, что вызывает нарекания ваших коллег. Главное? Наблюдения и открытия, производимые внутри страны, сообщались за границу до их опубликования в России. И к стыду академии там пользовались ими раньше, нежели у нас. Но ведь это к чести России, книги. Отнюдь. Иностранцы присваивали всю честь открытий себе, тем самым умаляя или вовсе уничтожая значение наших трудов. Я издала приказ по Академии, что господа академики не должны отныне сообщать подобные открытия за границу, пока наша Академия не извлекла из них славу для себя путем печати. И пока государство наше не употребило его себе на пользу. Так. Приказ не глуп. Что еще думаете сделать? Покорнейше прошу, Ваше Величество, Разрешить мне открыть общедоступные курсы по наиважнейшим отраслям науки. Не понимаю, что значит сие общедоступные. Чтение лекций, ваше величество, на российском языке. Вот как. И не только для студентов и гимназистов академии, но и вольных слушателей, кои допущены будут. Подайте прошение, мы рассмотрим сей проект. Что должность первого секретаря Академии продолжает занимать господин... Господин Лепехин Иван Иванович. Ваше Величество, это моя правая рука. Умница. Ну-ну. Я довольна вами, княгиня. Можете и впредь рассчитывать на мое милостивое внимание и поддержку. Ну, Иван Иванович, теперь мы на коне. Машка, Екатерина Романовна, на лад, на лад идут наши дела в Академии, на лад. Рано обрадовался, батюшка, мало сделано, ох, как мало еще сделано, Иван Иванович, голубчик мой. Как это мало, и весьма даже много за эти восемь лет, весьма. Грех жаловаться, чего стоит одна только Российская Академия, Веренный вам парнас. Да ведь до какого цветущего состояния довели бы мы свою литературу, коли б познали цену языка своего. Ведь красотой, изобилием и разнообразием язык наш превосходит европейский. Так для той цели и выпускаем мы с вами Екатерина Романовна оба наши журнала. Собеседник любителей российского слова. Российского в коем печатаем сочинения лучших наших российских литераторов и новые ежемесячные сочинения для ознакомления публики с науками отечественными. А возобновление академических известий разве всего этого мало? Мало, Иван Иванович. Мало от нас более требуется. Помилосердствуйте, матушка. Полно-ка хвастать-то. Давайте-ка лучше скорее печатать сочинения Ломоносова. Дабы ни одна крупица труда его не пропала для потомков, Иван Иванович, а с созданием российского словаря произвольным порядком расположенного по смыслу слова и их значению великое дело сделано. Наслышен я, будто императрица тоже занята составлением подобного словаря. Словарь тот безделка, придворной знать его теху не нашему чита. А не боитесь, Екатерина Романовна? Такого слова не знаю, Иван Иванович. Ну, что там у нас? Стихи знатного пиита нашего Гавриила Державина. Извольте, вот для собеседника предназначены. Так. «Жизнь есть небес мгновенный дар». Устрой ее себе к покою, И с чистою твоей душою Благословляй судеб удар. Как сон, как сладкая мечта, Исчезла и моя уж младость, Не сильно нежит красота, Не столько восхищает радость, Не столько легкомысленну, Не столько я благополучен, Зовет я слышу славы шум. Державин отлично пишет. В славе, как сон, как сладкая мечта, Исчезла и моя уж молодость. Что там, Иван Иванович? Екатерина Романовна. К вам, князь Зубов, самолично. Вот право, не ко времени. Ну, пусть войдет. Прошу прощения, ваше сиятельство, что оторвал вас от ваших столь полезных обществу занятий. Что угодно, князь. Попрошу прямо к делу, недосуг. Я с просьбой, княгиня. Послом от несчастных и обиженных... Вами, княгиня. Шесть знатных семей. Не продолжайте, я поняла. Да. Я отослала из академической гимназии, ввиду полной неспособности к наукам, шесть знатных оболтусов. Княгиня! Петиции бесполезны, князь. Но, княгиня, ежели прошу за них я... Слово, ваше, князь, не сомневаюсь, имеет вес немалый при дворе. Особливо после кончины светлейшего князя Потёмкина. Но в сих стенах закон мое слово. Прошу извинить. Занята. Так и было мне сказано, ваше величество. Здесь закон я... Волю большую взяла Поукротить бы несколько Государине Всюду непокорство, бунты Радищева письма еще не забыли и теперь Дашкова Без ведома моего печатает В журналах вольные мысли да. Успела свой словарь издать А ведь знает, что и я тем самым занимаюсь Да, да. Как кость в горле Но не избавишься Если бы хоть малый предлог, чтобы зацепиться, так нету. Есть, Ваше Величество, есть. Ну? намедни издала на трагедию княжнина Вадим. Направление вредного, зажигательного, против монархии весьма настроенного. Так. Да, княгиня, почему? Платон Александрович, да. пусть полицмейстер немедля отберет в академии все экземпляры. Понимаю. Одашь кого ко мне завтра утром. Когда в парк гулять выйду. Слушаюсь. Но чем? Чем я имела несчастье вызвать неудовольствие вашего величества? В свою очередь спрошу вас, княгиня. То я вам сделала, что вы печатаете против меня и моей власти подобные книги? Трагедию сию следует сжечь рукою палача. Мне не придется краснеть за подобные действия. Вы забываете милостивое государење? Нет, ваше величество. Это вы забываете мои заслуги в деле просвещения государства. 11 лет служу я директором академии. Увольте меня от перечисления ваших заслуг. Я их довольно помню. Мне было бы прискорбно, Ваше Величество, ежели бы вы сохранили несправедливое чувство ко мне. Но я и тогда не удивилась бы. Несправедливости давно перестали меня удивлять. Я постарела, устала, Петербург стал тяжел для меня. Я чувствую себя одинокой тут. Отпустите меня, уеду в деревню. Как? Оставить Академии? Оба ваши детище, прошу вас, государыня. Я решилась твердо. Ну, ежели сие ваше непреклонное решение, я не неволю вас, княгиня. Сколько прошло их тут мимо окна В эту страшную зиму Да Император Павел мстит за свою молодость Погубленную матерью императрицей Ее фаворитами Еще партия. Что такое? Кто-то упал. Боже мой! Вазок проехал прямо по упавшему! Эй! Люди! Живой ли? Несите вы избу скорее! Скорее! Дозвольте побеспокоим, офицерик молоденький. А слаб упал, Вазок-то и переехал. Кладите на лавку, грейте самовар. Чистых полотенец. Воды холодной. Mm. Жив. Боже мой, нога. Видать, лошадь подковой. Да и полозьями железными. Все косточки, как молотом. Лекари бы. Да все одно помрет. Какой молодой. Ну-ка, уходите отсюда все. Двое останьтесь. Держать будете. И вот еще ты. Подавать инструменты, воду, полотенце будешь? Батюшки, да не как рез станешь, барень. И не бойся. С Божьей помощью. Ох, <сос> <ты>. Тихо, <сос> миленький, <сос> тихо. Потерпи. А теперь уходите, уходите все-все. <сос> все. Скорее. Может, чудит барынь-то? Не надо бы братцы, давать резать. Но. Пусть бы себе померз Бога. И не режь. дашь. Гляди, как генерал командует. Ну и старуха, инструмент из ящика вынула. Э -э, ребята, ребята, ребята. Гляди, гляди. Сама идёт. Всё. Отрезала ступню. Теперь хоть с палочкой, а жить будет... Дорогу больного ставим с конвойными Стройся! Не знаю, как благодарить вас, сударыня Болит нога-то, голубчик. Очень. Потерплю. И так ведь можно жить, правда? За что? В казарме по глупости сболтнул. Донесли. Позвольте узнать, с кем имею честь? Кто моя спасительница? Дашкова я. Екатерина Романовна. Дашкова? Княгиня Дашкова? Та самая? Да лежите вы спокойно. Ну да, та самая. Так что же? Дашкова. Слава науке отечественной здесь, в глуши, в грязной крестьянской избе. Одна? Почему? Как случилось? Ох, да очень просто, милый. Еще при императрице Екатерине покинула я Петербург. Скончалась государыня, а сын ее, император Павел, не забыл, что когда-то я помогла его матери, которую он ненавидел, вступить на престол. Сначала последовал указ о моей отставке, а там ссылка. Вот я здесь живу, читаю. Барыня из Петербурга, кульер. Княгиня Дашкова Екатерина Романовна. Да. Приказ его императорского величества государя Александра Павловича. Что? Как? Александра Павловича. Ах, да. К вам, вероятно, еще не дошла весть о кончине императора Павла Петровича. Представился. Государь-император Александр Павлович просит княгиню Дашкову вернуться в столицу и присутствовать при коронации, заняв приличествующее ей по рождению и заслугам положение. Княгиня, вы свободны выехать, как захотите. Карета, лошади, кучер и лакеи в вашем распоряжении. Я опередил их на несколько часов. За сим разрешите откланяться. Спешные поручения. Честь имею. Екатерина Романовна, какое счастье! Снова вы будете на поприще, на коем уже столько сделали. Нет, голубчик, не вернулся я в Петербург. А тем пачка двору. Это жизнь для меня, да и я не нужна там более. Помните у Державина? Змеей пред троном не сгибаться, стоять и правду говорить. Вот я такая, а такая не нужна при дворе, голубчик. А я напомню вам другие слова стихотворца Державина. Лишь истина дает венцы, заслугам кое не увянут. Лишь истину поют певцы. Лишь истину поют певцы. Все так, но не вернусь. Нет. Да что там. Я испытала радость познания... Счастье служения людям Гордость побед и горечь разочарований Вот сразу после коронации Поеду к себе в деревню, в поместье Навсегда Природа, быть может, воспоминания Записки полезные для потомка, Вот все, что мне нужно Буду жить Пока глаза мои видят небо Уши слышат шорох листьев, а руки могут посадить дерево. Как это говорил Вольтер. Я до сих пор люблю жизнь, хотя старый болен, но люблю бесконечно. конечно Жить, пока сердце не устало, любить людей, природу, науки. Все, что зовется так просто и кратко. Жизнь. Сказочное утро.